Глава 40. Ева в сотый раз переставляла приборы. Оставалось меньше получаса, и отец появится на пороге ее нового дома. Успокойся, не мельтиши. Рустам тянул ее за руку к лестнице. Идем, покажу кое-что. Важное. Она упиралась, гипнотизируя стеклянную стену с видом на внутренний двор. Друг позвонил. Очень удивил. Внезапно решил жениться. Завтра привезет невесту в клинику для полного обследования. Пригласил его на свадьбу. Он нас в ответ. Хочу показать фотографии нашей молодости. «Разве ты старик?» Ева не признавала этого слова в отношении врача. Готова спорить с любым по этому поводу. Рустам с обожанием смотрел на воительницу. «Нет». «Сейчас я взрослый индивидуум приятной наружности». Он смеялся, целуя голубоглазку в лоб. «Почти как Карлсон». Ева улыбалась в ответ. Внутренний мандраж уступил место любопытству. Она хитро прищурилась, глядя в карие глаза. «Интересно сравнить, какими вы были и стали. Оценить, кто сохранился лучше». Могу сказать сразу, без ложной скромности. Он притянул невесту, целуя в губы. — Конечно, я. — Хвастун. Ева рассматривала черно-белые снимки любительских фотографий и выцветшие, но в красках от полароида. Вывод голосом полным гордости. — Я права. Ты самый красивый из всех. Палец Рустама показал на высокого спортивного телосложения парня с печалью в глазах. Вот Демид. Занимался спортом до того, как сломал ноги. Легкоатлет. Чемпион мира среди юниоров. Школу экстерном закончил. Гордость родителей. Ева склонила голову на бок, всматриваясь в фото из прошлого жениха. Отдых на природе. Лес за спинами. Крутой спуск к речке. Все улыбались, кроме спортсмена. Он выпадал из общего фона. Грустный какой-то. Рустам кивнул, соглашаясь. Очень редко видел его улыбающимся. Там непростая судьба. Но его не сломать. В легкую поступил в МГУ. Окончил с красным дипломом. Отец помог начать бизнес. Долларовый миллиардер. Мозг, что компьютер. Ими и торговал в первое время. Самый умный из нас. А это кто? Она показала на очень красивую девушку. На всех фото, не сводящую глаз с Рустама. Инга, мать Антона. Мы встречались в то время. Он захлопнул альбом, не желая расспросов о первой любви. Взгляд на часы. Пора пудрить носик. С минуты на минуту Николай появится в доме. Ева сожалела, что не сможет узнать подробности. Почему Инга ушла к другому? Как можно было отказаться от лучшего мужчины на свете? Рустам шел к кабинету. Она не отставала, ступая вслед в след, словно хвостик. Он убрал от соблазна альбом в ящик массивного стола, поставив точку в воспоминаниях на сегодня. Идем вниз. Уверен, гости подъезжают к дому. С чего так решил? Врачи пунктуальные люди. Он к тому же американец, где время – деньги. Сейчас проверим, прав ли я. Звонок в ворота раздался через пару минут. Рустам рассмеялся, показывая взглядом на часы в холле. Она развела руками. Ты, как всегда, прав. Врач довольно улыбался. Надо было поспорить. Он уставился масляным взглядом на обтянутую тонкой блузкой грудь голубоглазки. На желание. Не надо, буду вечно проигрывать. Она оглянулась на столовую, где наводила последние штрихи Лариса, и повисла на мощной руке жениха: Без того должна погроб жизни. Какие счеты в семье! Он смеялся, обхватив рукой тонкую талию. — Заранее все прощаю, кроме одной мелочи. «Какой — Какой? Рустам говорил в ухо, желая, чтобы Николай это увидел, точно рассчитав время. — Скажу после свадьбы. В это время американец показался на лестнице у стеклянной стены. Сейчас он выглядел намного бодрее. И как будто полнее. Короткий отдых пошел на пользу. «Папа!» Эмоциональная голубоглазка нетерпеливо бросилась к двери. Рустам силой удерживал ее на месте. Он обхватил тонкую талию обеими руками. «Не спеши! Не ставь его в неловкое положение! Пусть спокойно поднимется!» Она несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая учащенное сердцебиение. Прости. Сама не понимаю, почему он так на меня действует. Ничего удивительного. Не оправдывайся. Ты хочешь быть любимой родителями. Девочки важны отношения с отцом. Глаза любительницы всплакнуть моментально наполнились слезами. Всегда мечтала, чтобы он мной гордился. Я тобой очень горжусь. Они встречали Николая в обнимку. Голубоглазка улыбалась, уткнувшись головой в надежное широкое плечо. Следом за миллиардером шли трое сопровождающих. Совсем не те, что были с ним в аэропорту. Вот почему держала тревога. Два комплекта охраны? Врач усмехнулся. Все, как он предполагал. Сюрпризом любителям похищений станут отдыхающие в комнатах для гостей охранники Евы. Он шепнул ей на ухо. «Ожидаемо». «Скажи, дорогая, зачем твой отец тащит в гости телохранителей?» Она разглядывала крупных мужчин, чего не сделала в Шереметьево. Один мог быть личным доктором, но двое крепышей и вправду походили на охрану. «Не знаю. Может, боится нападения?» Надеюсь, сегодня вечером все узнаем. Пора открыть карты и расставить все точки над «и». Ужинали родственники отдельно от остальных. Николай почти ничего не ел, но много говорил, рассказывая, как хорошо устроена его жизнь в Америке. Любимая интересная работа. Огромные перспективы развития бизнеса. Несколько домов в разных штатах страны. Огромная квартира на Манхэттене, самолет, яхта, участки земли. Он пытался произвести на дочь впечатление. Ева улыбалась, радуясь благополучной жизни отца. Богатство и раньше ее не интересовали, а теперь она и сама не была бедной. Ждала, но не услышала от отца самого главного, что он счастлив. Ни одного слова о жене о брате, который исчез. Будто не было рядом с ним любимых людей. Только деньги и недвижимость. Рустам начал задавать вопросы после того, как поели. Лариса убрала недоеденное горячее и закуски. На столе осталась сырная тарелка и фрукты с пирожным на десерт. «Николай, давай говорить на чистоту. Ты приехал за Евой?» «Раз на чистоту, то да. Я хочу оставить бизнес единственной прямой наследнице. Вот так сразу? Без теста ДНК? Там на месте все сделаем. В моей клинике. Зачем откладывать? Можем завтра в моей. Заодно сделать тесты на совместимость для трансплантации костного мозга». «Ты все знаешь?» Глаза американца забегали. Рустам кивнул. «Да. И то, что уже уезжал из России один твой родственник. Брат, что пропал через два месяца после появления в твоем доме в Калифорнии». Он заметил, как дернулся новый родственник. Не ожидал, что о нем навели справки. «Спасибо, Паша, за информацию». Разговор прервала Лариса. «Рустам Каримович, вам звонят по домашнему телефону». Она была слишком бледной для растянутых в улыбке губ. Это срочно. вип клиент Горничная протянула трубку. Просили сохранить звонок в тайне и поговорить без свидетелей. Он принял трубку из слегка дрожащих рук и вышел в холл. Да. Рустам нахмурился, услышав истеричный голос Елизаветы Тимофеевны. Николя пытались убить. Он в больнице. Меня связали и держали под замком. Спасибо соседке. Пришла померить давление. У нее свой ключ. Горячая волна прошла по позвоночнику, ударив в мозг. Предчувствие беды не обмануло. Врач с трудом понимал, о чем говорит выжившая из ума старуха. Если Николай в больнице то кто сейчас сидит в его столовой?